Глава 19. Россыпь наград и встреча. Третье кольцо, Царицын Три дня спустя. Цокольный этаж клуба Золотой ручей. Ох, проклятие. Я снова демонов инструктор. Крыло херовимо мне взад. Бездна, лиши меня зрения хотя бы на пару минут, чтобы не видеть этих предсмертных трепыханий и судорог тавтонской кобылы. Нет, это никуда не годится. Какой мастер их обучал по выдёргивать бы ему руки, а ноги отдать на съедение мертвецам ракуимы? «Леня, хватит этих конвульсий. Это струя мочи у тебя получается, а не путь гармонии. Рявкнул я на того, коверка его движения, и метнул тому в задницу деревянную инглу с металлической сердцевиной, отчего тот обиженно завопил и постарался сделать движение правильно. Этих четверых бедалак приходилось обходить по кругу зала и тщательно следить за всеми их движениями. Но более-менее получалось только у Вадима и Ивана. А это еще что такое? Разрази меня трижды бездна. Ярик, твою мать, ты так будешь на свою жену ночью запрыгивать? Очередная гладость достигла своей цели. и попль боли донёсся не только до моих ушей, но и до ушей девчонок, которые сидели на ступенях и внимательно за всем наблюдали, периодически вздобаривая все мои комментарии хохотом и насмешками над варталами. Шекспире, шире, дыхание глубже. Нет, не такое глубокое!» И не надо дорожать, как дественница перед первым разом. И очередная порция звонкого смеха от двух танцовщиц разнеслась по всему помещению. А вы не смейтесь, иначе к ним присоединитесь, и я с вами буду более суров, пригрозил я без какой-либо злобы двум девицам, но сверху у входа на цоколь выглядывало ещё несколько любопытных улыбающихся лиц из числа танцовщиц клуба. Захарчик, так мы всегда готовы. Это ты нас не зовёшь, негодник, с будоражающим придыханием заметила Даша. Только будь с нами нежнее, хорошо? Не знаю, как ты, но я люблю, когда мужчина групп вставила свои пять копеек к сексуальным голоском и стреляя глазками в мою сторону. Да так возбуждающе, что четвёрка квартала засмотрелась на неё, и её весьма откровенную униформу клуба. Похоже, Борислав был прав, они те ещё вертиховостки. Может, поставить их на место? Правда, поток задействует крохи бесконтрольного эфира, но эти девицы давно искали приключения на своё филейное место. Две лисицы разделяло нас не более 20 метров. Три не и неуловимых движений, которые смылись в единую фантомную тень, и пресев напротив я аккуратно брал локон с приятного, но мгновенно напрягшегося личика Ники. А Дарья аккуратно расправил поддол растрепавшегося вечернего платья. "Мои вы сладкие, ваши длинные язычки, давно нужное бы русло направить", улыбнулся я широко девушкам. Те хоть и пытались выглядеть расслабленными, Но напряжение так и проскакивало на симпатичных мордашках и в хитро прищуренных глазках, а также всеми силами те пытались унять слабую дрожь по всему телу. "Вы зачем мне дисциплину разлагаете, а? Про какое русло идёт речь, покажешь?" отозвалась сладко Ника, первый придя в себя, когда поняла, что никакого вреда от меня ждать не стоит. И тотчас расслабилась, но уже по-настоящему. И меня тоже, Захарчик, покажешь? С предыханием и наигранным смущением добавила Даша, коснувшись моего плеча. Ох, как хорошо играют. Ну да без с ними. Я тоже получаю некое эстетическое наслаждение от столь приятной компании. Что ж с вами такими красивыми делать? Усмехнулся весело я, касаясь иглой бедра блондинки и тыльной стороной ладонище брюнетки. Да трахнуть их надо, давно пора. Сами ведь напрашиваются, а ты с ними цаскаешься!» Гоготнул весело Лёня, поддружный сальный смех остальных ворталов. Но обе девушки только скривились о столь вопиющего предложения. Мечтайте дальше, маленькие вортальчики, с ехидством осадил их Даша. Вам четверым это не светит, пока вы такие слабаки, припечатала с едкой улыбкой Ника вслед за подругой. А вот Захару, кто знает, Не удержалась та от подколки с будоражащим придыханием, с нежностью коснувшись моего подбородка. Так как, покажешь нам своё русло. На мгновение пришлось отвлечься от сути разговора, так как нос уловил знакомый запах о бори и слабый аромат луговых цветов. А так могла пахнуть только одна знакомая мне язва и её брат. Но с ними было ещё двое. Ага, один наш бравый Евгений А вот насчёт последнего, имелись только догадки. Обязательно покажу вам двоим. Если хорошо попросите, сделаю это одновременно. И рывком за руки поднял обеих на ноги, а затем развернул к себе спиной, мягко шлёпнув по соблазнительным ягодицам. "О, чего те возбуждаешь?" ойкнули и хихикнули. "Но сейчас вам лучше направить свои умопомрачительные изгибы прочь отсюда, ведь ко мне, похоже, пришли". "О чём ты, Захар?" начала была Даша. Но её перебил слаженный рёв глоток четверых кварталов у меня за спиной. «Рады вас приветствовать, глава клана. Обе девушки подскочили как ужаленные и также учтиво поклонились спускающемуся по ступенькам весьма поджарому мужчине лет 50 в аккуратном костюме. Вот только пиджак был закинут через плечо. На рубашке было расстёгнуто пару пуговиц, а галстук был ослаблен. В каштановых коротких волосах виднелась слабая седина, А грубоватые черты лица словно были вытесаны из камня, чем-то он напоминал собой мудрого медведя. За ним же с довольной улыбкой шагал Борислав, следом смеялся Слава, который сразу мне весело подмигнул, та самая знакомая язва Мария и её халённый ухажёр телохранитель Евгений. Так вот ты какой глава клана Гамбит, солидный мужик, ничего не скажешь, внушает. Пришлось прислушаться к ринорскому чутью. Да, сила тоже при нём. Взгляд невольно зацепился за перстень на большом пальце с римским символом «пять» и парой тёмных клинков по бокам Атонова и вставленным рубином. «Пять» — значит, что он ротай. Клинки означают старший, а красный рубин инкрустируют лишь воителем силы духа, причём самой мощной силой духа. У того слабака Валлера, если не ошибаюсь, был вшивенький топаз серого цвета, самый слабый. А ведь если паутина не лжёт, перстень выдаётся с самого начала, и с каждым повышением ранга его дополняют, гравируют специальным мастероплеяды. Причём у воителей они делаются из серебра, а у магов из чистого золота. И существует лишь очень малая часть тех, у кого есть оба перстня разом. Это означает, что в тех пробудилась и сила духа, и одарённость к магии. Своеобразные уникумы, и все поголовно именуты изгои. Среди царской династии Романовых Таких уникоммов сразу несколько. Эй, как там тебе? Почему ты не поклонился? недовольным но угодливым тоном выпалил герой-любовник. Крыло беса мне взад. Этот наивный глупец опять за старое. Он действительно считает, что это достойное мужское поведение. В цирку ехала клоуна остались, да? Раздраженно выдохнул я, оборачиваясь по сторонам и оглядывая каждого по отдельности. Никто не скажет, кто пустил придворного шута на серьёзное мероприятия!» Могильная тишина, удивлённые глаза ворталов и танцовщиц, тихое рычание слава, а также озлобленный взгляд язвы были мне самым многоречивым ответом. Да, видимо, никто. Так и шагает цель. Слушай, как тебе там Евгений, да? Чуть скривившись, обратился к тотчас помрачневшему и напрягшемуся телохранителю язвы, возвращая должок и невзирая на многие хмурые и изумлённые взгляды. Востречаются к примеру на улице двое незнакомых людей, из чего это один незнакомый должен поклониться другому. Пару мгновений у стены стоял неподвижно и внимательно меня созерцал со слабой улыбкой, но после понятливо кивнул и продолжил свой спуск. Я уж понимаю, шёл бы среди простого люда император Тут бы и я поклонился. Но уж простит меня, уважаемый Георгий Семёнович, но он не император. Это всё софистика, злоเฉрилась Мария, вступившись за своего то ли суженого, то ли ручную собачонку. Ах, опаси меня, бездн, бог связываться с дураками. Тяжело вздохнул я, делая несколько шагов навстречу Устинову и пожимая ему мозолистую шершавую руку. Маможук боевой. Моё почтение, Георгий Семёнович. Боря, слава, давно не виделись. Кивнул я остальным, демонстративно игнорируя язву. Отец, этот грубиян только что назвал нас дурак...» Мария, тихо, рявкнул холодно тот, перебивая дочь. Он даже не в клане, не позорь меня. Ты ведь умная девушка, к чему всё это? Женя неустреляет такой бистыми глазами. Хмыкнул со скепсисом глава. Того и гляди в меня попадёшь. Ты сам виноват. Тебя никто не просил лезть». Осадив разом всех, тот снова обернулся ко мне, но уже с широкой улыбкой, и не размыкая рукопожатия, второй ручище приобнял меня за плечо. Ну, здравствуй, Захар. Вот и познакомились наконец-то. Или лучше Зянтар? спросил он, выпуская меня из плена своих конечностей. Хм, пока место, если не считать их двух магов, это самый сильный воитель, которого я встретил. Это тогда, насколько же сильно знать. Близкие друзья называют Зиантаром, остальные же Захаром. В остальном решать вам. хитро улыбнулся я. "Все вон!" громко скомандовал Боря, глядя на ворталов и танцовщиц. Очередной лёгкий поклон от персонала, и их как ветром сдуло. "Тогда лучше Зиантар", весело усмехнулся Слава и, оказавшись рядом со мной, запрокинув руку мне на шею, заговорщицки прошептал: Ты уж прости мою сестру. Эти дни всё такое прочее. Думаю, сам понимаешь. Слава, ещё хоть одно слово, я тебе такое устрою. Прошипела зло Мария прямо таки как настоящая ламя, параллельно с этим направляясь в зону отдыха, которая была неподалёку. А ведь хороша эта стерва, есть в ней перчинка и огонёк. Ума бы чуть больше, но ничего, перевоспитаем. Всему своё время. Так, дети, Огоманила обоих Устинов. "Пошутили хватит, к делу. Зиантар, ты не против?" слегка приподняв бровь, осведомился Георгий, указывая на ту самую зону отдыха со множеством удобств. "Буду только рад, давно ведь пора начать." ухмыльнулся довольно я, а в душе чего-то проснулся Реанорский казначей, который невольно стал потирать загребущие руки. "Во-первых, С улыбкой начал Устинов, когда все присутствующие расселись по местам, лишь только Мария продолжала метать в мою сторону глазами гневливый огонь. Хотел бы тебя поблагодарить, не только за то, что своими <кхм> действиями ты вытащил нас из знатной задницы, но и за то, что спас Борислава. Он мой давний друг, а также считай член нашей семьи. Гергио указал глазами на язвую Славу. Даже клан гамбит, наши с ним детище. Поэтому спасибо тебе. Обращайтесь в любое время, но не очень часто, с долей юмора провозгласил я. Наглец, припечатала Мария. Во-вторых, следом подхватил за Устинов упоре, не обращая внимания на шпильку девушки. Мы прекрасно понимаем, что материальные ценности в сложившейся ситуации будут смотреться куда как лучше. Ну вот, могут ведь когда хотят. А ты не ты, нищий голодранец. Её со своей фирменной улыбкой на лице, тот подвинул ко мне рукой коробку с новеньким телефоном, но главное было на ней. На ней покоилась чёрная банковская карта. Карта зарегистрирована на твоё имя в Имперском банке. Ведь все твои данные всё равно у нас были. На ней 3 миллиона. Так что по меркам третьего кольца ты весьма богат. Вновь взял слово Устинов. А телефон считай презентом. Прости, но на твою старую развалюху было жалко смотреть. Не переживай, никаких жучков и отслеживающих артефактов в нём нет. И да, мы понимаем, что эти деньги не окупят всей твоей помощи. Поэтому в случае чего обращайся по любому поводу. Если это будет в моих силах, то что-нибудь придумаем. Три миллиона? Очень и очень солидно. Хах, действительно щедрость гамбитовцев впечатляет. Да и мужик он вроде правильный. Дело с ним иметь можно. Думаю, сработаемся. К тому же, вскоре эти запросы могут появиться. Надо ведь начинать искать аналоги материалов для формирования рудного тела. К тому же, уже имеются некие намёки. В таком случае этого более чем достаточно. Благодарно кивнул Георгий Бориславов. И в-третьих, самое главное. Зиантар, как ты смотришь на то, чтобы присоединиться к нашему клану? Выпалил как на духу Слава, переглядываясь с отцом и Бори. Что ж, это было ожидаемо. Быстро сориентировались, особенно после всего, что случилось. Полыстину видно, что он вовсе не дурак, да и Звенев с катковым те ещё два хитрых лиса. Весьма заманчивое предложение, но вынужден отказаться. Это не из-за того, что мне не нравится гамбит. Как по мне, вы одни из самых достойных, кого я повторял после потери памяти. Просто для меня будет лучше, если всё таки останется, в русле взаимовыгодного сотрудничества чего то подобного я и ожидала. Удовлетворённых хмыкнул Стейнов, лишь глазами приструнив дочь, которая уже открыла рот, чтобы высказаться. Тогда, как глава клана Гамбит, я скажу, что меня вполне устраивает данное сотрудничество. Кстати, надеюсь, все наши договорённости насчёт аренария Витвицких в силе? Я понимаю, что сейчас в этом уже нет необходимости. Всё остаётся так же, как и было былоговорено ранее. Мне и самому интересно будет посмотреть и поучаствовать, честно признался я. Надо ведь как-то наложиться в и заявлять о себе. Мы ожидали подобного ответа, крякнул довольно Борислав, заметно расслабившись. Ведь уже намекнули кое-кому о тебе. эти кое-кто, я так понимаю, Тулаевы?» быстро они вернулись после всего случившегося. Я невольно цокнул от лёгкой досады. Поверь, многие в клане разделяют твоё мнение усмехнулся слава, понимая, к чему я клоню. Знать есть знать, развёл руками Борислав. Они сами вышли на связь после случая с ханом, но нужно отдать им должное, Они быстро взяли Аскархановых за жамбы. Да и поверь, тулаевы адекватные дворяне, ведут себя и платят достойно. Когда тебе противостоят грановский и оскархановы, всяки бы сдал назад. Но теперь грановский напрягает третий тайный отдел, и Тулаев не упустит своего с Аскарханова. Кровожадно оскалился Звенев. "Как и вы, с ханом?" тихо рассмеялся я с неким вопросом. "Ты прав, мы уже действуем и берём всё медленно под контроль". Мой смех разделили оба Устинова. "Хан под забеем, многих арестовали, кого-то допрашивают, но основной костяк во главе с Бережановым успел скрыться. Проклятый степняк". От досады Георгий даже приложился по столу, и тот в ответ жалобно скрипнул. Ну ничего, для них это крах. Да и от третьего отдела мало кто уходил. Там сплошь жандармы одарённые. тому же его сынок, всё ещё у нас. Асколься радостно Георгий. Вот думаем, что с ним делать? О, надо же, тот проฉулыга всё ещё жив. Что-нибудь придумаем, отмахнулся от отца сын. Зиантар, тогда готовься дальше, предупредил меня Вячеслав. Ветвицкие уже объявили об аренаре, и многие гости со своими бойцами уже съезжаются в Царицын. И через три-четыре дня всё начнётся. Что ж, в таком случае буду иметь в виду. А вас я могу только поздравить. Хлопнул я в ладони, поднимаясь на ноги, тонко намекая этим движением, что разговор близится к финалу, а мне ещё ворталов гонять надобно. Благодарю, что навестели лично, Георгий Семёнович. Я польщён. Отвесил я слабенький комплимент Устинову. Больше для проформы, конечно. Если судить по дрогнувшему лицу, тот его оценил. Пару мгновений глава внимательно меня созерцал взглядом тёмных глаз, также поднявшись на ноги. Но вдруг ни с того ни с сего озарил меня белозубым оскалом старшего ротая, отбросил пиджак на диван и стал разминать затёкшие плечи, параллельно с этим снимая через голову галстук. «Зиантар, а как насчёт небольшого спарринга?"